Заходи в дом, езжай домой, не тратя больше слов, Джек пару раз махнул кистью руки на крыльцо. «Убирайся, мол, надоело до смерти». Сэмми его прекрасно понимала. Сначала ворвалась к ним домой, устроив шмон в поисках треклятого кота. Да зверь наверняка забился куда-нибудь под мебель, напугавшись ее воплей. Потом пристала с тем вопросом, а под конец еще и добила своим вселенским ревом. Джейк заметно дернулся, будто она не спросила, а ударила. Лицо из озабоченного вновь стало добермановски непроницаемым, но ответил парень будничным тоном, словно они беседовали о погоде. «Бывало». «Бывало. А теперь, значит, нет?» «По большей части. И тебе не советую. Неполезное чувство». Не спросил, почему она об этом спрашивает. «Значит, твой брат», — Сэмми мотнула подбородком в сторону комнаты Херо, «рассказывал тебе о моей матери, да?» «Немного», — помедлив, сказал Джейк. «Большую часть я разузнал сам. А о моей?» Сэмми почти улыбнулась. Во всяком случае, онемевшие подрагивающие губы растянула. «Немного. Больше сообразила сама. Она бросила тебя, потому что ты видишь призраков». Насколько Сэмми поняла, будущая родительница братьев Лоу вышла замуж за иностранца специально, чтобы избежать в детях, цитируя японскую тетушку «Почетного наследия предков». Да вот с первым ребенком не задалось. Джейк вновь помедлил. «Умная девушка. Я ее не... не потому, что она ушла от нас с отцом, а потому что оставила меня один на один с юреями, призраками, душами, лишенными покоя. Сначала я просто их боялся, потом решил, что ненормальный». Папа из-за моих рассказов таскал меня по психологам и психиатрам. Джейк оскалил зубы. Хорошо, что препараты, которыми те меня пичкали, не сделали меня сумасшедшим на самом деле. А потом приехала тетя и рассказала, кто я и почему это со мной происходит. Вот тогда-то я ее и возненавидел, свою мать. Сэмми поплотнее обхватила себя под пледом. Тина всего-навсего забыла про свою дочь, Бросив без еды в запертой квартире. А это поступило хлеще. Поняв, что ее эксперимент не удался, попросту ушла, оставив малыша наедине с ужасами, которые видит только он. Сэмми припомнила облик призраков из разнообразных просмотренных хорроров и передернулась. Удивительно, что Джейк вообще не свихнулся. «Воспитывайся я подобающе», продолжал парень. «Уже с младенчества бы научился защищаться или игнорировать Юреев» не бояться. А так пришлось осваивать все с большим опозданием. К тому же полукровка не обладает всеми способностями чистокровных. Да, с точки зрения японской ветви семьи, мы с братом неполноценные отпрыски, Практически гайдзины, о которых и упоминать-то стыдно. Сэмми натянула плед до самых глаз, прежде чем спросить. «А твоя мать вообще тебя навещала?» Получилось в ткань, себе под нос. Джейк подался вперед, чтобы расслышать. «Редко. Когда я вернулся из Японии, отказался с ней встречаться. А потом родился Хиро, и матери стало окончательно не до меня. И как он относился к своему младшему брату, отнявшему у него последние крохи внимания родительницы? Но об этом Сэмми размышляла недолго. Джейк спросил. «Приехала твоя мать?» Догадался связать ее вопросы с сегодняшним неадекватом. Сэмми тут же засобиралась. Откинула плед, оттолкнулась от дивана, вставая. Джек поднялся одновременно с ней. «Приехала». «Нет», — ряхнула Сэмми. «Только языком трекала. Обещала. А потом взяла и передумала». От души пнула стол, на котором он только что сидел. Стол отъехал и перекосился. «Саманта! Да плевать мне!» «Сэмми!» Она зашипела, пытаясь высвободить запястье. «Вот зачем Джейк схватил ее за руку? Если сейчас же не отпустит, случится настоящая катастрофа!» «Пусти!» «Саманта, не уходи! Давай поговорим, а?» «Сэмми!» И катастрофа все-таки случилась. Она постыдно, безудержно разревелась. Хорошо хоть не в голос завыла, но слезы и сопли все равно ручьями вратила голову чтобы лоу не видел этого позора ожесточенно вытиралась плечом костеря себя на чем свет стоит уберись она чуть пораньше ревела бы сейчас на темной улице в одиночку без обнимавших ее рук без тепла близкого тела без молчаливого понимания все это делало ее слабой хотелось прижаться обхватить уткнуться лицом в твердую маечную грудь выревить злость обиду глупую детскую надежду «Сколько же в ней лишней воды? Копилось пару лет, точно. Со смерти Майкла. А тут даже никто не умер. Мать просто поступила так, как поступала всегда. Ничего нового. Это она сама ни с того ни с сего разнюнилась, словно младенец». Почувствовав, как напряглись, обнимавшие ее руки, Сэмми последний раз шмыгнула носом. «Всё, всё, все, прекращаю И вскинула глаза. Повернув голову, Джейк смотрел на стоявшего в дверях брата. Хиро, приоткрыв рот, растерянно переводил взгляд с одного на другую. Сэмми быстро отвернулась. Не хватает, чтобы и этот еще лицезрел ее в таком виде. Довольно, что она перед старшим братом опозорилась. «Я отвезу тебя домой», — произнес над духом Джейк. Сэмми осторожно покосилась. Хиро убрался наконец. «Правильно. Нафиг она ему сдалась со своими психами слезами?» В машине молчали. И к лучшему. Было невыносимо стыдно. Любой комментарий или утешение она бы сейчас приняла в штыки. Остановив баклажан поодаль от переулка, Лоу двинулся вместе с ней к дому. Сами замешкалась, раздумывая, не извиниться ли и как это лучше сделать. «Заходи. Езжай». Джет нетерпеливо махнул рукой в сторону крыльца. «Уеду, когда зайдешь. И резко развернулся. Слышала? Переулок безмолствовал. С высоким дощатым забором, мертвым сном спал оставленный дом. В листве и траве шелестел ветер. Я уверен, там что-то было. Джек даже сделал пару шагов, напряженно всматриваясь, вслушиваясь, чуть ли не внюхиваясь в темноту заброшенного участка. И херот уже себя так вел раньше. «Наверное, кошки бродячие», — предположила Сэмми. «Я там даже вашего кота однажды доходила». «Кот?» — Джейк нахмурился. «Навряд ли. Он сейчас точно дома». «А чего тогда не вышел?» Это вновь вернуло Сэмми к случившемуся. Быстро, чтобы не передумать, она сказала. "Завидую Херо, я бы тоже хотела иметь такого старшего брата». И торопливо зашагала к дому, нашаривая ключи в кармане джинсов. Голос Джейка настиг ее возле двери. «Брата», — повторил Джейк. Не вникая в его странную интонацию, Сэмми кинула, не оборачиваясь. «Извини за сегодня», и, аккуратно повернув ручку, скользнула в приоткрытую дверь. Дома пахло сердечными каплями. Тетя Ханна перенервничала. Она бы на месте опекунши еще и напилась, наверное. Сэмми кралась по нескрипящей части ступеней, стараясь не вспоминать о собственной истерике. Как ей завтра смотреть младшему Лоу в глаза? Да, впрочем, тот и сам на нее не взглянет. Неожиданно взглянул. И ещё как. Она сидела, уткнувшись подбородком в сложенные на парте руки. Голова была пустой и слегка гудела от недосыпа. Покрасневшие глаза отекли, пришлось даже темные очки напялить. Самое то в серый дождливый день. Сэмми, как дремлющая собака, приподняла тяжелые веки, когда на парту перед ней шлепнулась знакомая черная сумка. И тут же зажмурилась, не желая видеть Хиро. Хорошо бы тот ее тоже не видел, не замечал. Как раньше. Не тут-то было. Култер железным голосом скомандовал Хиро. «За мной!» Вздрогнувшая Сэмми выпрямилась, оторопела, глядя вслед уходящему парню. Ближайшие одноклассники притихли, переводя круглые глаза с нее на него. Вот чёрт. Сэмми показательно медленно закрыла свою сумку. Зачем-то полистала рабочую тетрадь. Зевнув со скукой, поднялась. И, сунув руки в карманы брюк, неспешно двинулась из класса. За закрывшейся дверью Гомон возобновился с новой силой. Как бы еще следом не побежали наблюдать за развитием событий. Ждавший в конце коридора Лоу, мотнул головой и свернул за угол. Сэмми глянула на часы. До звонка еще 15 минут. Рано же он приперся. Специально, чтобы устроить разборки из-за вчерашнего. Уф! Ладно! Она действительно мало слетела с катушек, так что придется терпеливо выслушать, что у него накипело, а потом вернуться к обычному общению, то есть отсутствию всякого общения. Но херу опять ее огорошил. Едва Сэмми свернула за угол, схватил за руку, оттаскивая к стене, примыкавшей к учительской. «Сюда уж точно ни одного школьника по доброй воле не заманишь», спросил быстрым шепотом. «Так ты это все специально, да?» «Специально что?» — не поняла Сэмми. «Специально заявилась к ним домой и устроила ту позорную истерику. Да она сама не знает, почему это все вытворила». «Специально подружилась со мной, чтобы к Джейку подобраться?» Чего? Сэмми растерялась до такой степени, что могла только с открытым ртом глазами хлопать. В полном раке за кутка Лоу было плохо видно, зато он со своим фамильным зрением наверняка налюбовался суперглупым выражением ее лица. Еще и принял растерянность и молчание с буквально за признательные показания. Да! До того разозлился, что даже схватил Сэмми за плечи притворялась, что тебе нравится со мной общаться, и все это только, чтобы быть к нему ближе, и как девчонка, и как парень». Еще и встряхивал ее в такт своим словам. ими собралась с мыслями, подобрала отвисшую челюсть и отцепила от себя его руки. Прошипела парню в лицо. «Лоу, ты уж сам как-то определись. То я гуляю с тобой, чтобы одурачить, посмеяться. А теперь уже, чтобы завести шашни с твоим братом». «Какая следующая версия?» «Давай, вали все на меня!» Они стояли почти вплотную, касаясь друг друга одеждой. Дыхание смешивалось и обжигало. А злость и обида буквально перетекали от одного к другой и обратно. Где-то на задворках сознания мелькнуло воспоминание о Кларином совете зажать лоу в угол и расцеловать. «А что? Обстановка подходящая. Они наедине, в темном закутке, да еще так близко». Только сейчас хотелось вовсе не целоваться, а драться. «Ты не понимаешь, что натворила», — говорил Лоу с каким-то даже отчаянием. «Я тебе так верил, радовался, что у меня друг появился, а ты... Да я тебя... Я из-за тебя даже...» «Все, хватит. Нет никаких сил уже выслушивать его обидки, претензии и разочарования. Как будто она сама не расстроилась, что все так получилось» как будто она тоже не потеряла друга. Ну да, она виновата, конечно, в основном. Но если дружба рушится лишь из-за одного случая, а вчерашний друг даже не пытается тебя выслушать и понять, какая же это дружба? Сэми отшагнула назад, отчеканила. В общем так, Лоу, с этого момента я тебе никто, и ты мне никто. Мы друг друга не замечаем, ясно? Можешь думать обо мне все, что хочешь, а я... Я вообще о тебе думать не буду. На этом все. И, обогнув неподвижно молчавшего херо, выскочила на белый свет коридора, едва не наткнувшись на старосту класса. Умение Лоу устраивать беседы вне поля зрения окружающих сегодня дало сбой. Джонс явно направлялась в учительскую. Вон прижимает к груди классный журнал. Но остановилась, услышав такой занимательный диалог. На скуластом лице, как всегда, такое «выражение» словно Кэтрин мысленно повторяет параграф учебника. И интонации, как будто зачитывает абзац оттуда. «Обжимаешься по углам, Колтер?» «Ну да, давай ты еще. Сегодня что, день выяснения отношений?» «Нет, это Лоу меня по углам зажимает». В это время из угла вывернул вышеупомянутый Лоу, не глядя ни на кого, прошагал мимо. Лицо в красных пятнах. от злости но при желании можно подумать от возбуждения и горячих поцелуев. Кажется, староста так и решила. На счастье прозвенел звонок, избавивший всех от продолжения безрезультатной беседы. Сэмми повернулась и направилась в класс. Чеканным шагом, миновав смотревшего в сторону Лоу, плюхнулась на свой стул и принялась нервно перелистывать учебник. Со психу даже не могла вспомнить, какой именно предмет сейчас будет и готова ли она к нему вообще. Из рабочей тетради вылетел свернутый вдвое листок. Сэмми подняла его с пола, развернула и уставилась на выведенные красным маркером буквы. «Оставь его в покое, а то пожалеешь». Стоило ожидать. Их уже столько раз видели вместе, вероятно, и когда Сэмми гуляла слово в обличии парня, что можно было заподозрить в отношениях. А раз у Хиро столько очных и заочных поклонниц, вряд ли им это понравится. Семи скомкала записку, окидывая ищущим взглядом профили и затылки соседок. Фиг, конечно, допытаешься. Не останавливался ли кто-нибудь возле ее парты. В принципе, любая могла сунуть записку во время перемены. Даже не одноклассница. Тут регулярно случается паломничество с других параллелей. Приходит любоваться на прекрасное личико Лоу. Знали бы они, какой придурок и псих скрывается за смазливой физиономией. Сунула смятую, смешную записку в сумку. Не хватало еще, чтобы на нее наткнулась учительница английского. В принципе, уроки Терезы Эмми нравились. Но не тогда, когда та принималась толдычить о высоких отношениях любви и дружбы. Так и хотелось отослать учительницу прямиком в ее XIX век. «Может, сохранить записку на память?» Первый раз в жизни ее прирывновали к мальчишке, да еще такому, статусному. Сцепиться еще пару раз слоу на глазах у всех, чтобы получить от фанаток уже полное собрание сочинений. Наткнулась на забытую дома. Опять посмеялась и собралась запульнуть в мусорку под столом. Но опустила уже поднятую руку, разгладила смятую бумагу, разглядывая с недоверчивым интересом. Они получали ли погибшие девочки что-нибудь подобное? А если получали, то от кого? От того, кто фанатеет по младшему Лоу? Или от своего убийцы, которому нужна причина или повод? Или от единого в двух лицах? И тогда убийцу, ее или его, и такое возможно, и в самом деле следует искать в школе. Может, оборотень рядом? Поежившись, Сэмми оглянулась на окно. Словно причиной холодка в спине стал внезапный сквозняк. И, не раздумывая, нажала вызов телефона под номером 4. По соседству в быстром наборе по-прежнему стоял принц. Все как-то руки не доходят его удалить. «Слушаю, Саманта!» — почти мгновенно отозвался старший Лоу. «Думаешь, убийцей может быть кто-то влюбленный в моего брата? Такое возможно?» «Ты меня спрашиваешь?» «Если ты видел на крыше все-таки школьника, а не переодевшегося постороннего, должна же быть какая-то причина, ну или хотя бы повод. А это...» «Ничем не хуже другого», закончил за нее Лоу. Уже, наверное, в сотый раз разгладил записку. Если там и были отпечатки, их давно заляпали они с Джейком. Сэмми заикнулась о графологической экспертизе сверить записку с той, что вызвала Гир на крышу и о снятии отпечатков. Но Джейк так на нее посмотрел, что сразу стало ясно, ни в какую полицию эта записка не попадет. Старший брат никоим образом не хотел подставлять младшего, тем более, если у того имелись в прошлом рамсы с законом. Они сидели на скамейке, задвинутой подростками глубоко в кусты. Вокруг россыпь окурков, банок и бутылок. Вон и презерватив валяется. Зато их почти не видно а весь сквер и улица перед ними как на ладони. Чего только не вытерпишь ради конспирации. «Может, так кто его ревнует, — задумчиво повторил Лоу, — и есть оборотень? Или в первом случае оборотень, а во втором это ревневица? Она же ведь не покусала гир, а только напугала или столкнула. Сами перебила саму себя. Поверить не могу, что на полном серьезе рассуждаю про оборотня». А не мог тот, у клуба, быть просто... — Ряженым? — Саманта, поверь мне, это не переодетый человек. И уж точно не зверь. Ни тот, ни другой так не двигается. Человек не смог бы проделать такое с оградой голыми руками. — Лохматыми, — фыркнула Сэмми. — Да и мне уже приходилось встречать оборотней. — Ого! Расскажешь? Джек скупо улыбнулся. — Не сейчас. А может, автор записки вообще не имеет никакого отношения к убийству. Но вычислить его все равно нужно. Видя задумчивый вопрос в темных глазах, Сэмми только плечами пожала. Каким ситом отсеет всех тайных и явных поклонниц Херо? Чертов мальчишка с этим своим убийственным обаянием. И ведь никаких усилий специально не прикладывает. Он не капитан школьной спортивной команды, не местный заводила не прикидывается милым или, наоборот, брутальным. Всего-навсего приезжий парень из столицы с экзотической внешностью и загадочной высокомерной отстраненностью от всех и вся. Таких записок я раньше тоже не получала. Значит, засекли, то есть заметили именно сейчас, когда мы с Херо, ну, поссорились. Ага, Еще и постоянно переругиваемся в школе. Джейк глядел внимательно. «Брат очень тебя достает». Сэмми дернула плечом. «Ну так, среднее. Я б на его месте доставала куда больше». «И это ваше бурное общение приметили и решили, что ты его подружка», — продолжил Джейк. «Ну а что?» «Вполне». И Сэмми все-таки решилась. «Джейк, а ты сам на меня не злишься? Ну за то, что я вас обоих обманула» и тут же добавила, заранее защищаясь. «Ведь ты первый принял меня за парня». Джек задумчиво улыбнулся. «Первый принял, первый и распринял». «То есть ты знал, что я девчонка? А когда понял?» Старший Лоу выразительно вздохнул. «Саманта, я ведь уже взрослый, мистер. Неужели не смогу определить пол приятеля своего брата? А почему тогда ничего не сказал, ни мне, ни ему?» Улыбнулся уже шире. «Было интересно, чем все это закончится». «Угу», — пробручала Сэмми. «Вот же противная порода. Интересно, видите ли, ему. Веселиться». «Вот и закончилось. Друга у меня нет. Хиро меня ненавидит». Про версию Малова, что она таким образом подбиралась к Джейку, решила не рассказывать. Нечего давать Доберману лишний повод для веселья. «Встряхнулась» ну ладно значит нам следует почаще цепляться у всех на виду чтобы вывести на чистую воду эту вонючую сучь». э, -э ничего сказал джейк с определением я согласен на все сто ну ты и братца своего предупреди а то и начну с ним рамситься, а он развернется и пойдет себе как тогда адгир бегал о, -о, -о, о а может так и надо типа девица втюрилась и теперь не дает проходу бедному парню Джейк покатился со смехом. Так и вижу эту картину. Маленький беззащитный херо и преследующая его грозная влюбленная саманта. Веселись, веселись, проворчала Сэмми. Это же мне позорится на всю школу. Ну ладно, пошла я. Мне же нужно не с тобой светиться, а с твоим беззащитненьким. Пока. Держи меня в курсе. Обо всем, напутствовал Джейк. «Угу». «И... Саманта». Она обернулась. Сидевший на скамье Джейк смотрел на нее знакомый с лобья. «Херо тебя вовсе не ненавидит».